Глава 3. Бунт В замке Грант наступило утро. Посланцы властителя скакали по западному тракту, расспрашивая встречных и перетряхивая придорожные трактиры. Стакрат выехал за ворота, которые не закрывались на ночь, остановился и понюхал воздух. Чтобы найти спрятанное, не надо быть колдуном, достаточно отпустить на охоту чутье, будто пса. Он вспомнил, как смотрел мир на мясо у себя в тарелке, в какой момент она приняла решение? Наверное, сразу. Она ведь быстро соображает. Быстрая, ловкая, злая, умная. Она знала, что властитель пошлет погоню, вероятно, придумала некий трюк, чтобы сбить ее с толку. Простой трюк. Например, увести лошадь, чтобы все искали всадницу, и ускакать голопом, чтобы искали подальше от города, на расстоянии многих часов пути. Стакрат покачал головой, соскочил с седла и, ведя лошадь под усы, свернул с приезжей дороги направо на узкую тропинку. Тропинка вела во враг по крутому каменистому склону. Стакрат шел, оглядываясь и принюхиваясь, слушая птиц над головой и звук воды на дни оврага. Следов на камне не было, но остались мелкие обломанные веточки, комочки глины на острых выступах, другие крохотные детали, которые выдавали беглянку с головой. И если бы погоня, посланная граном, дала себе труд подумать хотя бы минуту... Тропа делалась все круче, стакрат задумался, девочка прошла здесь ночью и без огня, на ее пути были острые сучья и прикрытые палой листвой ямы. Сорвавшись, катясь по обрыву вниз, она могла сломать шею и умереть, либо она сорви голова, как их мало, либо везучая дурочка. А может быть, его ноздри дернулись, ей ощутимый запах дыма стелился над врагом. Лошадь Стократа фыркнула в ответ внизу, за зеленой стеной кустарника зафыркала и заржала ее соседка по конюшне. Стократ вытащил меч и рубанул по веткам, предпочитая всем тайным тропам один явный удобный пролом. Мир сидела у костерка, одетая по мальчишчи, нахохленная и злая. При виде стакрата выставила перед собой нож. «Не подходи, колдун, я тебе яйца отрежу!» «Кто научил тебя такому обращению?» «Кто надо, не подходи!» Из шаваша за ее спиной показалось заспанное лицо. Юноша, подросток, чуть старше мир, моментально оказался на ногах, и в руках у него возник кинжал. Парень был тощ, но жилист, глаза смотрели недобро. Вряд ли этот мальчик вырос в доме властителя. «Вот кто научил тебя манерам», — задумчиво сказал Стократ. «Внимательнее выбирай учителей». Она оскалилась, как рысенок перед атакой. «Колдун, иди своей дорогой, пока целу!» «Ты не хочешь замуж?» «Не твое дело!» Губы ее брезгливо дернулись. «За старого толстого наследника из преречья? Сам выходи замуж, если тебе надо!» «Мне не надо, можешь поверить!» Стократ поднял руку, ладонью вперед. «Я тебе не враг!» «Тогда убирайся!» «Его нельзя отпускать!» продолговался мальчишка. «Он же донесет властителю, где мы!» Девушка мигнула. В прошлой она не спала ни секунды. Глаза блестели, веки воспалились. Стократ пожалел, что не поговорил с ней подольше вчера, пока она сидела на заборе. И было ведь время. «Послушай, мир, дело очень серьезное. Твой отец тревожится, и он прав, из-за отношений с выворотом. Если приречье не поддержит властителя Лагран вот прямо сейчас, сегодня...» «У меня есть тилет, отравленный ядом болотной гадюки!» Ее голос дрогнул. «Ты можешь, конечно, меня схватить, только я успею тебя пырнуть, и умирать будешь долго в страшных мучениях!» Мальчишка крепче сжал кинжал. Ему сроду не приходилось убивать людей. Он и не хотел бы, и прекрасно понимал свои шансы в драке со Стократом, но выбора не видел. «Я вам не враг», — повторил Стократ. «Можно присесть?» Парень глянул на мир, быстро подчинил вам мило. «Она здесь решает», — подумал Стократ, кто бы сомневался. Девушка не ответила. Стократ воспринял молчание как приглашение, подошел и сел на траву напротив мир, по другую сторону костра. «Хочу помочь тебе». «Зачем? Кто ты такой, колдун, чтобы мне помогать?» В ее голосе скользнуло высокомерное презрение. Сократ задумался. А и в самом деле, еще вчера я шел по своим делам, собирался переночевать в поселке и без остановок, пройдя земли Гран, спуститься вдоль Светлой, прийти в приречье, что мешает прямо сейчас пойти своей дорогой. Он посмотрел на девушку. Ее ладони постоянно увлажнялись. Она то и дело вытирала их от штаны и капли пота на лбу или храдочные глаза...